Глава четвертая День догорел. После обеда двое приятелей целый вечер проболтали о том, как лучше распорядиться пятью тысячами долларов награды, когда им удастся выследить однорукого пита, схватить его, удостовериться в личности предполагаемого мошенника, выдать его властям и отправить в Таликва на индийской территории. Но у них рождалось столько блестящих проектов насчет употребления ожидаемой суммы, что они не могли ни на чем остановиться. Наконец, их спор надоел миссис Селларс, и она сказала, не глупо ли, что вы собираетесь зажарить зайца, не успев его поймать? Тут интересный предмет разговора был оставлен до другого раза вся компания отправилась на боковую. На другое утро по совету Гаукинса полковник сделал рисунок и составил описание придуманной им игрушки и пошел хлопотать о патенте на свое изобретение, между тем как приезжий захватил самую модель и отправился бродить по городу в надежде извлечь из остроумной безделушки какую-нибудь материальную выгоду. Ему пришлось идти недалеко. В маленьком деревянном бараке, служившем некогда жилищем для бедной негритянской семьи, он нашел янки с проницательными хитрыми глазами, занимавшегося починкой дешевых стульев и другой мебели средней руки. Этот человек равнодушно повертел в руках игрушку, попробовал сделать заключавшийся в ней фокус, но, увидав, что это не так легко, как ему показалось сначала, заинтересовался моделью, а под конец даже увлекся ею. Добившись успеха и загнав свинок в загородку, он спросил. — Патентованная эта штучка. — Патент будет взят. — Отлично, сколько вы за нее хотите. — А почем она будет продаваться? — По двадцать пять центов, я полагаю. Сколько же вы дадите за исключительное право? Я не могу предложить и двадцати долларов, если потребуется немедленная уплата. Но вот что можно устроить. Я выпущу игрушку, поставлю на нее свое клеймо и буду выплачивать вам по пяти центов с каждой проданной штуки. Вашингтон вздохнул. Еще одна мечта, разлетевшаяся прахом. Изобретение полковника не стоило ничего. И он сказал предприимчивому столяру, «Ладно, будь по-вашему, пишите условия». Взяв документ, Гаукинс пошел своей дорогой и выбросил это дело из головы, чтобы дать место более заманчивым соображениям насчет того, Каким образом употребить половину предстоявшей ему награды в случае, если они с полковником надумают поместить свои деньги сообща в какое-нибудь выгодное мероприятие? Он недолго оставался дома один. Вскоре пришел хозяин, удрученный печалью и в то же время сияющей радостью, причем эти разнородные чувства проявлялись у него порывами то вместе, то породнь. Полковник, рыдая, бросился Гаукинсу на шею и проговорил. — Плачь со мною, старый дружище! Страшное горе поразило мой дом. Смерть похитила моего ближайшего родственника, и я теперь граф Росмар. Поздравь меня! Он обратился к жене, как раз вошедшей в комнату, обнял ее и сказал. надеюсь «Вы мужественно перенесете этот удар из любви ко мне». Так было предопределено свыше. Миссис Селларс действительно выказала большое мужество и, как ни в чем не бывало, заметила мужу. «Невелика потеря. Симон Латтерс был гол, как сокол, добрый, но совсем беспутный малый, а его брат — совершенная дрянь!» Законный граф продолжал я слишком потрясен борьбой у грустных и радостных чувств чтобы мог сосредоточиться на деловых вопросах а потому хочу попросить нашего друга уведомить о случившемся по телеграфу или по почте леди гвендолин и дать ей нужные инструкции какую это леди гвендолин нашу бедную дочь о господи прибавил полковник снова заливаясь слезами салли сале Селлорс. уж не рехнулся ли ты, Мельбери? Прошу не забывать, кто вы и кто я. Вы должны сохранять свое личное достоинство, но помнить также и о моем. Лучше всего было бы с вашей стороны не упоминать более моей прежней фамилии, леди россмор Боже мой, ну хорошо, я не буду. Как же прикажете вас мне величать? Наедине? Прежние ласкательные имена могут быть терпимы до известной степени, но при посторонних выйдет гораздо пристойнее, если вы будете называть меня в глаза милордом, а говоря обо мне — Росмаром или графом, или его лордством. Кроме того, батюшки мои, никогда не привыкнуть мне к таким церемониям, Берри. Вы должны привыкнуть, моя дорогая. Нам необходимо держать себя сообразно своему теперешнему званию и по мере сил согласоваться с требованиями нового положения. Ну, хорошо, будь по-твоему, я никогда не шла наперекор твоим желаниям. Мель, то бишь, милорд, хотя на старости лет трудно переучиваться, да и, на мой взгляд, все это страшнейшая глупость, какую только можно себе вообразить». — Вот речь, достойная моей милой преданной жены. Поцелуй меня, и не станем ссориться. — Хорошо, но, Гвендолин, не знаю, как мне и привыкнуть к такому имени. Очень уж оно мудреное. Опять же, всем будет невдомек, что под ним скрывается Салли Селларс. Право, оно слишком пространно для меня. «Это все равно, что одеть Херувима в длинный плащ ниже пяток. И совсем чужое, иностранное имя. Я, по крайней мере, такого не слыхивала. Однако вы увидите, что наша дочь будет от него в восторге, миледи. Истинная правда. Она до смерти любит всякий романтический вздор. Точно и родилась для этого». — Уж от меня-то Салли не могла унаследовать ничего подобного, могу сказать по совести. На беду еще отдали ее в дурацкий пансион, где она совсем ошалела. — Не верь ей, Гаукинс, — возразил полковник. Ровена Айвенго — самый избранный колледж и аристократический храм науки для молодых девиц в нашей местности. Для того, чтобы туда попасть, нужно быть богатой, фешенебельной или представить доказательство, что твои предки еще за четыре поколения принадлежали к так называемой американской аристократии. Посмотрел бы ты, какой там шик, какая роскошь! Здание в виде древнего замка с зубчатыми стенами, башнями и башенками обнесено подобием рва, и каждая часть носит имя какого-нибудь героя из романов Вальтера Скотта. Богатые ученицы держат там свои экипажи, имеют ливрейных кучеров, верховых лошадей с английскими грумами в шляпах, в сюртуках, в обтяжку, в ботфортах и с одной ручкой от хлыстика, но без него в их обязанности входит во время прогулки верхом следовать за своей госпожой в трех футах расстояния. И девочки решительно не учатся там ничему путному, Вашингтон Гаукинс перебила миссис Селлерс. Делают там из них модных кукол на показ, до да прививают им глупое жеманство совсем не в американском духе. Однако, посылайте же за леди Гвендалин, если не ошибаюсь, По правилам этикета в домах английских пэров ей следует вернуться к родителям, чтобы в уединении от света оплакивать смерть этих арканзасских шалопаев. Шалопаев, душа моя, опомнись! Ах, говори ты со мной, пожалуйста, попроще, ведь твое кривлянье просто смешно. О, впрочем, извините, я опять совершила оплошность, но ведь в мои годы... Нельзя в одну секунду бросить свои прежние привычки. — Не сердись, Росмар, оступай лучше к себе, да напиши, Гвендолин. Вы пошлете ей письмо, в Вашингтон, или телеграфируете? — Он телеграфирует, моя дорогая. — Я так и думала, — пробормотала Меледи, удаляясь. Должно быть, Мельбери ужасно хочется указать на бланке свой новый титул. «Теперь моя дочь окончательно потеряет голову. Депеша, конечно, попадет ей в руки, потому что если в колледже и найдутся другие селларсы, то ведь они окажутся нетитулованными. Ну, пускай девочка потешет свою гордость. Пожалуй, с ее стороны это вполне простительно». Она так бедна, а ее подруги богачки. Вероятно, ей приходится несладко от тех, которые держат при себе ливрейную челечь Каждому ведь хочется быть не хуже других. Негра Даниэля послали на телеграф. Хотя в углу гостиной полковника и виднелась какая-то подозрительная штука, выдаваемая за телефон, но Вашингтону никак не удалось добиться от нее ответа из главного бюро. Хозяин часто ворчал на то, что его аппарат оказывается в неисправности как раз в ту минуту, когда в нем бывает особенная нужда. Однако он скромно умалчивал о настоящей причине такой аномалии. Объяснялась же она очень просто. Мнимый телефон не имел провода и красовался в комнате только для вида что не мешало полковнику для пущей важности отдавать через него различные приказания при посторонних. Заказав в магазине почтовую бумагу с траурным ободком и печать, друзья предались отдыху после трудов. На другой день Гаукинс принялся драпировать черным крэпом портрет Эндрю Джексона, а настоящий граф настрочил уже известное нам письмо, в котором уведомлял английского узурпатора о постигшем их семейном горе. Вместе с тем он писал и деревенским властям в Дефис Корнерс, приказывая им набальзамировать тела умерших близнецов при помощи эксперта, выписанного из Сен-Луи, и отправить их в Англию на имя графа Росмара с приложением счета всех расходов. Затем полковник начертил герб и девиз Росморов на огромном листе коричневой бумаги, и они отправились вдвоем с Гаукинсом к новому знакомцу последнего, хитрому Янке, занимавшемуся починкой мебели. Он в какой-нибудь час смастерил ошеломляющие траурные гербы, которые и были прибиты на лицевом фасаде дома с расчетом на сенсацию. И расчет действительно удался. Толпы праздных негров с множеством оборвавших ребятишек и бродячих собак сбежались со всей округи на это необычайное зрелище, которое послужило им развлечением на много дней подряд. Новоиспеченный граф немало не удивился при виде этой публики, как не удивлялся и ниже следующей заметки в вечерней газете. Он тщательно вырезал ее и поместил в свой альбом. Вследствие недавней смерти своего родственника, наш высокопочтенный согражданин-полковник Мельбери Селларс, несменяемый свободный член дипломатического корпуса, сделался по закону главой графского дома «Росмаров», третьего по своему значению в ряду графских фамилий Великобритании и намерен принять безотлагательные меры, ходатайствуя перед палатой лордов о признании его прав на титул и поместье этого знаменитого рода, несправедливо захваченное теперешним владельцем. До окончания срока траура обычные приемы по четвергам в Росмар-Тоуэрсе будут прекращены. А леди Росмор размышляла про себя. Приемы. Люди, которые не знают хорошенько моего мужа, могут счесть его пошляком, но, по-моему, он один из самых необыкновенных людей. Относительно внезапности действий и изобретательности, я полагаю, он не имеет себе равного. Но кому, например, придет в голову окрестить эту убогую крысиную нору Росмор А ведь он сейчас придумал. Хорошо иметь воображение, которое делает вас довольным, в каком бы положении вы ни не очутились. Недаром дядя Дэв Гопкинс всегда говаривал «Обратите меня в Джона Кальвини, и я буду затрудняться, как поступать. Обратите меня в Мельбери Селларса, и мне станет море по колено». Размышления законного графа про себя. «Росмар Каково название? Просто шик! Жаль, что я не употребил его в письме к узурпатору. Ну, впрочем, не беда. Можно сделать это в другой раз».